а тогда почему у вас в бороде кость я воспитываю с ней смирение с любым местоположением произнес артур сам собой гордясь самый подходящий афоризм чтобы заранить его молодые умы искру вдумчивого отношения к жизни о, -о, -о" сказал мальчишка глубокомысленно склонив голову на бок.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 Артур снова посмотрел склет за указывающим перстом на табло, а потом туда, куда Форд глядел на поле, и кивнул, пожимая плечами. Какое-то что. ННП Н ННП. А что это? Не наша проблема. А, ну и ладно, проморвил Артур с облегчением.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 Единственная надежда застить ННП врасплох краешком глаза. «А, а, протянул Артур. Так вот почему? Ну да. Согласился Форд, зная наперед, что именно Артур скажет. Ты прыгал и, ну да, моргал, ну да, и похоже до тебя дошло. Не я вижу эту штуку.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 Занимательно, не правда ли?» Произнесло видение. Видение дергалось и колебалось перед глазами Артура, хотя, видимо, в действительности эти глаза Артура дергались вместе с головой. Его губы тоже дергались. «Чи-чи-чи», вы говорили его губы. «По-моему, ваша команда только что победила», произнесло видение.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 «О, матче. «Следовательно, они сохранят у себя пепел!» «Думаю, вы очень довольны!» «Осмелюсь признаться, я питаю некоторую слабость к крикету, хотя я не хотел бы, чтобы они знали за пределами этой планеты!» «Боже упаси!» Видение состроило нечто вроде ехидной ухмылки, впрочем, еще неизвестно, насколько ехидны, и его солнце, светя ему прямо в затылок, соорудило из его серебристых волос и бороды наслепительный, драматический, повергающий в трепет нимб, с которым неходные хидные ухмылки не вязались. И все же, продолжало оно, спустя пару деньков всему этому придет конец, не правда ли? Хотя, как я уже вам говорил при нашей последней встрече, это меня весьма опечалило, и все же, что было, тому не миновать. Артур вновь попытался заговорить, но борьба была неравной. Ватсейнен снова пихнул Форда локтем. Я-то думал, что стряслось, сказал Форд, а это просто мать кончился. «Пора смываться!» «А-а-а! Здорово! А что тут делаешь?» «Да так, слоняюсь!» — ответил старец сурово. «Это твой звездолет! Не подбросишь нас хоть куда-нибудь?» «Терпение, терпение!» — наставительно произнес тот. «Окей?» — заметил Форд. «Э, «Просто очень скоро эту планету взорвут!»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 Форд резко отвернулся. «Привет, Сорти Бартфаст. наконец Наконец-то выдавил из себя Артур. «Привет, землянин!» Ответил тот. В конце концов, заметил Форд, «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». Старец, пропустив эти слова мимо ушей, внимательно с непонятным в данной ситуации волнением Следил за происходящим на поле А там происходило всего лишь то Что люди столпились на площадке Вокруг ее середины Что Сларти Бартфас в этом нашел Такого интересного, ведал он один Форд что-то мурлыкал под нос Конкретно всего лишь одну ноту Повторяющуюся через определенные интервалы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 выиграв турнир венный раз, буквально взлаял от злобы после сообщения, что пепел – это останки столбика крикетной калитки, а когда от него потребовали смириться с фактом, что вышеупомянутый столбик был сожжен в австралийском городе Мельбурне в 1882 году. И знак смерти английского крикета. Корд развернулся к Сларти Барфасту, набрал в грудь воздуха, но ничего не сказал, потому что старца рядом с ними уже не было. Он шествовал к центру поля ужасающей решительной поступью, и его борода, волосы и одеяние развивались по ветру. Но вылитый Моисей на горе Синай. Только в роли Синая сейчас выступала холёна лужайка, а не грозный вулкан в косматом дыму. Каким его обычно изображают. Он сказал подождать у его корабля, сообщил Артур. Да что этот старый дурак собрался делать? Вакумьё за Арктурь. — взорвался Форд. — Подойди к своему кораблю через две минуты, — пояснил Артур и пожал плечами, что обличал отсутствие всяких мыслей в его голове.